Глава вторая. После набега. Шайка печенега Арслана разорила чертары в середине месяца травня года 6538. Крупные набеги многочисленных орд в то время уже прекратились, но небольшие отряды разбойников, набегавшие из дикого поля, проскальзывали между пограничными укреплениями возведенными по берегам рек Стугна, Ерпения и Трубежа, и уходили обратно, оставляя за собой смерть и разрушение. Подожженные кочевниками хаты пылали. Киевские воины, челядь боярина Ставра и уцелевшие жители села тушили пожары. Кузнец Трофим проник в горевшую хату стаюна и выволок оттуда рыбака. Он притащил из реки воды в шапки и стал лить на голову стаюна. Тот открыл глаза. Живой! Радостно воскликнул кузнец. Хату гасите, прошептал стаюн. Ольгушка, детей из тайника. Трофим созвал людей. Огонь быстро потушили. Детям рыбака покричали, что опасность миновала и наглотавшиеся дыма Светлана и Зоря выползли на воздух. — А где же родимая? — растерянно спросила Светлана, озираясь вокруг. — И впрямь матушки не видать! — удивленно пробормотал Зоря. Соседка Акулина горестно покачала головой. — Увели вашу родимую нехресть! — печально сказала она. — Бедные сиротинушки! и батю вашего не пощадили окаянные. Нежданное горе потрясло детей. Светлана заголосила. Зорю охватило желание бежать за похитителями, вступить с ними в борьбу и отбить мать. Но юноша понял, что не с его слабыми силами избыть беду, и горестно склонился над отцом. Среди хаоса и разрушений начал восстанавливаться порядок. За дело принялся княжий Тиун Ставр. По его приказу мертвых поселян сносили в одно место, чтобы потом предать христианскому погребению. А трупы печенегов сбрасывали в быстрые чертары, и волны с плеском подхватывали их и уносили прочь. Раненых перевязывали, укладывали на мягкую рухлядь, вытащенную из хат, поили водой. Женщины спускались в тайники, вытаскивали ревущих детей, успокаивали, кормили. Пожары прекратились, и лишь кое-где из-под соломенных крыш ворывался сизый дымок. День наступал яркий и радостный, но сумрачно было на душе у людей. Они потеряли близких и свое добро, нажитое годами тяжелого труда. Особенно горько обитателям чертары и было слушать упреки сурового боярина Ставра. Он не потерпел от набега никакого урона. Но управитель боялся, что пострадают княжеские доходы, и укорял сельчан за то, что не выставляли по ночам стражу. Боярин Ставр приказал собрать всех жителей села. «Никому по тачке не дам!» Как князю платили в прошлые годы, так и ныне отдадите. Хоть из земли выкопайте, а чтобы оброк был вовремя внесен, — грозно объявил боярин. Смерды тайно злобись слушали эти жестокие слова. А Угар, сильный высокий мужик, сжимавший в жилистой руке дубину, которую он недавно уложил трех печенегов, гневно шептал. Хватить бы тебя дубьем, чтобы перестал лаять на мир!» Поселяне разошлись по дворам. Жизнь, неумолимая жизнь, предъявляла свои требования. Сейчас горе, впереди заботы. Надо прокормиться самим, да и князю внести оброк. Зорю с другими подростками отправили в поле, собирать стадо которое печенеги оставили в спешке. И тут оказалось, что разбойники перекололи почти всех валов. Люди поспешили снять с убитого скота шкуры и заготовить впрок мясо. Деревню ждали трудные времена. Безутешная Светлана отдалась заботам об отце. Она пробралась в дом, сорвала с оконца бычий пузырь И, стоя посреди хаты, махал рушником, выгоняя дым в окно и в дверь. Натаскала соломы на постель, и люди перенесли в избу бесчувственного стоюна. Раненный хрипло и прерывисто дышал, на губах вскипала кровавая пена. Когда с него сняли рубаху, на правой стороне груди увидели конец обломившейся стрелы. Старик Знах Рягей! Выбравшийся из-под пола своей избенки, осторожно извлек стрелу из груди Стаюна. Он залепил рану хлебным мякишем, смешав его с паутиной. Затем туго затянул грудь раненого полотенцем и повернулся к заплаканной Светлане. Не горюй, дочка, у тебя еще не все пропало. Матушку твою увели, зато батька будет жив. Обрадованная девушка Мросилась на шею старику. А тот, оглянувшись вокруг, нет ли поблизости доносчика, прошептал «Перуну молись, касатка, нашему Перуну и даже Богу. Они вернут твоему отцу силу, мать в неволе сохранят. А христианский Бог, он нам чужой, он грекам благоволит, а до Руси, ему дела нет». Светлана тоже шепотом пообещала Я стану нашим богам молиться, деду, и за матушку, и за батю. Вот и ладно, ласточка, — обрадовался Огей. а ты дымовому хлеб под печь кладешь? Поинтересовался он. Зачем деду? Ну как же? Это он из буи ее хозяев хранит. Вот и вашу хату от огня сберег. Буду класть деду, а я тебе мась принесу, добрую мазь из семи целебных трав хорошо раны залечивает и огневицу выгоняет. Светлана горячо поблагодарила доброго старика. Стоюн пришел в сознание только на третий день. Первое время ему не говорили, что Ольга уведена в плен, но скрывать от рыбака горестные известия с каждым днем становилось труднее. Когда больному обо всем рассказали, он несколько дней находился на краю гибели. Только ласки и заботы детей, неотступно находившихся у его постели, спасли Стаюна. Раненого утешал мудрый знахарь Агей, ежедневно его навещавший. «Крепись, человече», — говорил Агей, ласково глядя на Стаюна, выцветшими голубыми глазами. «Тебе детей поставить на ноги надо? Мыслишь ли ты о том?» «Да и жену, может, еще увидишь, хотя и в плену она. Разве тебе не ведомо, что полонянников выкупают?» «Мне это ведомо. Да чтобы выкупить, потребно знать, где Ольга. И без казны дел не сладить. Казну накопишь, а полоняники, бывают и объявляются». Как ни слаба была эта надежда, она благотворно подействовала на больного. Он решил, не поддамся тебе смерть, ни с чем уйдешь, старая. Стоюн начал поправляться. Он сам напоминал Светлане, чтобы девушка ставила под печь домовому хлеб и плошку с молоком, благо корова уцелела во время набега. Хлеб оставался, молоко исчезало. Семья и этим была довольна. Любит наш батюшка молочко и все-таки выздоровление больного шло очень медленно, и немало выпил он топленого медвежьего жира, очищающего дыхание. Этим жиром Стоюна по-соседски снабжал охотник Горислав. Намного быстрее вылечился бы от раны богатырь-рыбак, если бы на душе у него было спокойно. Но покоя не было. Каждую ночь он видел во сне, как печенеги уводят Ольгу в плен. Стоюн метался на постели, дико кричал: «Бей их, бей проклятых нехристей!» Светлана просыпалась, будила отца, и тот долго не мог прийти в себя. Над полями и лесами шел во всей своей величественной красе серпень, когда Стоюн в первый раз после печенежского набега Сопровождаемый Зорей сел в челн с веслом в руках. Все-таки жизнь взяла свое, и рыбаку отрадно было чувствовать новую силу в мышцах, отвыкших от работы, и видеть, как послушный челн режет волны быстрого чертарыя. Во время долгой болезни Стоюна село отстроилось. «Кто был позажиточнее?» У кого в тайнике стояли сундуки, а в сундуках хранились куньи лись и лисьи меха, те отправлялись в Угорское, и там на пристани покупали избу. Изба качалась на воде в виде плота с перемеченными бревнами, с досками для потолка, с дверными и оконными косяками. Эти плоты пригоняли умельцы из богатых лесами Верховий Днепра. Покупку сплавляли в чертары. И там мастер-домостроитель в два-три дня собирал жилье и вместе с хозяевами праздновал скромное новоселье. А у кого в кошеле не водились гривны и нагаты, те поступали по-другому. В те времена смердом под тяжелым княжеским гнетом жилось трудно, и они держались большой дружной семьей, Делили друг с другом и горе, и радость. Издавна привыкли помогать тем, на кого сваливалась беда. Ставивший избу собирал помощь. Помочане рубили на островах колья и прутья. Колья вбивались в землю, оплетались прутьями. Плетень обмазывался снаружи и изнутри глиной. Жаркое южное солнце высушивало хату, и жить в ней было ничуть не хуже, чем в рубленной избе. Соседи помогли Стаюну, соорудили новую соломенную кровлю. Светлана с подругами обмазали и побелили хату, и она стояла нарядная, сверкая свежей соломой на крыше. Добра печенеги успели утащить немного, и все было бы хорошо, но Стоюна и его детей не покидала одна неотвязная мысль. «Нет нашей родимой». Горюет она в чужой дальней стороне.